Глава 36. Приоритизация повестки дня. Оценка приоритетности вопросов из повестки дня. После проверки домашнего задания терапевту важно совместно с клиентом определить наиболее важные и актуальные для него темы из повестки дня, которая к этому моменту могла расшириться за счет оценки изменений за неделю и проверки домашнего задания. Итак, сейчас в повестке дня такие проблемы. Есть ли еще какая-то проблема, которую вы хотели бы обсудить? Итак, терапевту совместно с клиентом важно оценить приоритетность каждого вопроса из повестки дня, чтобы определиться, что следует обсудить в первую очередь, сколько времени нужно примерно потратить на обсуждение каждого вопроса и какие проблемы в случае нехватки времени можно было бы перенести на следующую сессию. Для приоритизации адженды терапевту следует перечислить все пункты из повестки дня и спросить клиента о том, с обсуждения какой проблемы он хотел бы начать, что позволит ему проявить активность и взять ответственность за выбор темы на себя. Если терапевт считает важным начать обсуждение с определенной проблемы, он может проявить инициативу. Как вы смотрите на то, чтобы начать обсуждение? В частности, терапевт может предложить клиенту начать обсуждение с той проблемы, отсутствие решения которой в ближайшем времени может привести к снежному кому негативных последствий, как, например, в случае с проблемой агрессивного поведения. Повестка дня терапевта В процессе приоритизации пунктов адженды терапевту важно задавать себе вопросы. Сколько времени стоит выделить для обсуждения каждой темы из повестки дня? Сколько вопросов из повестки дня скорее всего удастся обсудить на этой сессии? Какие проблемы клиент может решить сам или с помощью других? На этой неделе. Как отмечает Уолтман, если вы встречаетесь с клиентом один раз в неделю в течение часа, он тратит на вас менее 1% своего времени. Поэтому важно использовать этот клинический час максимально эффективно. Таким образом, на этом этапе сессии, как подчеркивают Нильсон, Джонсон и Эллис, Терапевт всего лишь помогает клиенту договориться с самим собой о цели сессии и добавляет терапевтический опыт в отношении того, как разного рода проблемы решаются – легко или трудно – и готовится приспособить терапию к целям клиента. Специфика адженды на разных этапах терапии. На начальных этапах психотерапии в качестве приоритетных вопросов повестки дня желательно определять совместно с клиентом те, которые получится решить быстро или с которыми удастся существенно продвинуться прямо на сессии, чтобы укрепить мотивацию клиента к продолжению терапии, повысить доверие к когнитивной модели и поспособствовать ощущению самой эффективности клиента и увеличению его уверенности в себе. На более поздних стадиях терапии приоритетными вопросами, с которых следует начинать обсуждение, лучше выбирать совместно с клиентом более сложные проблемы, потому как в противном случае времени на полноценное обсуждение актуального вопроса может не хватить, и клиент не успеет освоить важные когнитивные или поведенческие навыки либо сессию придется продлять, что является нежелательным. Однако на любом этапе терапии рекомендуется избегать обсуждения проблем, которые клиент может решить самостоятельно, которые не сопровождаются сильно выраженными дисфункциональными реакциями или которые клиент вовсе не хочет решать. Избегание обсуждения важных проблем. Однако, если терапевт замечает, что во время приоритизации повестки дня клиент постоянно избегает самых важных для него тем, терапевт может поинтересоваться у клиента «Интересно, а можем ли мы все-таки начать обсуждение с…». Если клиент выразит недовольство или начнет тревожиться, терапевту следует выявить автоматические мысли клиента по поводу обсуждения избегаемой им проблемы. Паттерн избегания важных и неприятных проблем также может проявиться в стремлении клиентов на каждой сессии озвучивать новые проблемы, что может являться своего рода отвлекающим маневром, за которым нередко стоит низкая переносимость фрустрации. Если такое поведение клиента не вызвано действительным появлением новых актуальных проблем, а является формой избегания и отвлечения от более важных и болезненных тем, терапевт может прямо указать клиенту на это. «У меня возникает чувство, что вы чего-то избегаете. Каждую сессию заявляя о новых проблемах, которые призваны отвлечь вас от обсуждения более важной проблемы. Мое предположение верно. Можете рассказать, чего вы боитесь». Терапевт также может напомнить клиенту о совместно сформулированных целях сессии и целях терапии в целом. Если вы будете продолжать избегать обсуждения этой важной для вас проблемы, то как вы добьетесь своей цели? Способы преодоления избегания обсуждения важных тем. Кроме этого, терапевт может активно побуждать клиента к обсуждению более важной, но избегаемой им проблемы. Извините, что прерываю, но можем ли мы обсудить это в конце сессии, а сейчас сконцентрироваться на более важной для вас проблеме? Или спросить прямо. Как то, о чем вы сейчас говорите, связано с вашей главной проблемой? Также возможен вариант, при котором терапевт устанавливает временные ограничения для обсуждения клиентам второстепенных и отвлекающих проблем. Как вы смотрите на то, что мы поговорим об этом первые пять минут, а потом все-таки обсудим вашу более важную проблему? В противном случае сессия быстро закончится, и у нас не останется времени на важную работу по изменению ваших мыслей и поведения. Если в ответ на такое предложение терапевта клиент испытывает злость, терапевту полезно поинтересоваться у него, И испытывает ли он эту эмоцию в аналогичных ситуациях, что вполне вероятно в той или иной степени укажет на основную проблему клиента, которую он избегает. Если терапевт все же соглашается на обсуждение очередной новой проблемы клиента, терапевту важно продемонстрировать связь этой проблемы с предыдущими в контексте общих мыслей, верований и убеждений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 Конкретный пример актуальной проблемы. После того, как была определена и согласована проблема, с которой необходимо начать непосредственно терапевтическую часть сессии, терапевт просит клиента привести конкретный пример проблемы. Можете вспомнить свежий пример, когда вы... Было ли это сегодня, вчера или на неделе? Когда в последний раз вы чувствовали «вели себя»? Помимо этого, после приоритизации повестки дня терапевту важно помочь клиенту определиться с теми целями, которых он хотел бы достичь на данной сессии в результате обсуждения конкретной проблемы. Чего бы вы хотели достичь в результате сегодняшней сессии? Важно стараться придерживаться повестки дня и аккуратно прерывать клиента, если он начинает обсуждать менее важные или не относящиеся к повестке дня вопросы, зачастую сам того не осознавая. Иными словами, терапевту важно обращать внимание клиента на отклонение от повестки дня и предоставлять ему возможность сделать осознанный выбор, какую проблему он все-таки хочет обсудить. Тонкости и нюансы приоритизации повестки дня. Однако бывают случаи, когда придерживаться повестки дня нецелесообразно. Например, в кризисных ситуациях или когда терапевт намеренно ненадолго уводит клиента в другие темы с целью улучшения настроения, оценки поведенческих навыков или укрепления терапевтических отношений. При появлении любых трудностей с соблюдением повестки дня терапевту важно открыто обсуждать их с клиентом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 Клиенты часто нуждаются в поддержке, и поэтому избегать чрезмерной активности или присвоения себе ведущей роли в разговоре.